Гглава 3. От страха девушке показалось, что в зале просто невероятное количество народу. Мрачный брюнет все нес ее и нес, а вокруг стояли мужчины и женщины, невероятно красивые, богатые ярко одетые. Лика словно угодила в один из любимых сериалов своей бабушки, То тут, Никто не кричал, не заламывал рук, все молча чего-то ждали. Дондардар раздался глубокий голос. Вашей супруге нехорошо? Простите нас. Моя жена подвернула ногу в коридоре. Таким же глубоким голосом ответил муж. Очень печально. Мягкий женский голос звучал совсем не страшно, но Лика всё равно прятала лицо на груди мужчины, который продолжал крепко ее держать. Дальше раздалась какая-то суета, стук чего-то по паркету, и вдруг Лику опустили. Она сжалась в комочек, опасаясь падения, но ее усадили в кресло. Удобное кресло. в котором поместились все те пышные юбки, в которые ее нарядили. После этого брюнет с жестким лицом склонился над ней и сказал. «Подождите меня здесь, Донна». Мужчина отошел и Лика осторожно посмотрела на стоящих рядом женщин. «Все красавицы, все молодые, во всяком случае...» Не старше двадцати пяти-двадцати семи лет. Одеты все очень различно, но красиво. О чем с ними говорить, девушка не знала. Но и незнакомки не спешили болтать. Пока вперед не вышла одна красавица с длинной рыжей косой. «Донна Тирна, очень сожалею, что вы пострадали. Надеюсь, вам не больно?» Лика чуть рот не открыла, но вовремя вспомнила бабулин сериал, выпрямилась, чуть склонила голову и произнесла, подражая героине. «Благодарю вас за участие, Донна». «Альгиза», — представилась рыжая. «Но я не Донна, я Танна. Мы с вами виделись вчера». «Простите». Искренне смутилась лика и перехватила удивленный взгляд рыжеволосой красавицы. Я упала и ударилась головой. храброс собрала она: О, надеюсь дондардар не будет мучить вас с долгим пребыванием на обеде. Шопотом посочувствовала танна Альгиза и к облегчению лики отошла в сторону. Между тем, словно по сигналу, все повернулись к накрытому столу. Доны, донны, таны и танны объявил сухонький старичок в яркой ливреи. Их величество и их высочество приносят свои извинения. Они не могут присутствовать на обеде, Однако их величество и их высочество желают вам приятного аппетита. После чего старичок ушел а все двинулись к столам. Лику величественный брюнет подхватил на руки и пересадил из кресла за стол. Сам сел рядом и посмотрел на нее строго-строго. Девушка уткнулась взглядом в тарелку, и тут стоящие за спинами слуги начали предлагать блюда. И все такие вкусные, сложные, необычные, У Уликий язык чесался спросить, что это такое и как приготовлено, но помня строгий рык мужа, она молчала. А вот десерт ее разочаровал. Сладко, но совсем просто. Фрукты, сваренные в меду, медовые же лепешки, посыпанные кунжутом, и сладкие пирожки с изюмом. Вот если бы ее опустили на кухню... Она бы для такого стола изготовила, например, карамельный тарт с трюфелями или... «Донна, нам пора!» Глубокий голос брюнета вывел лику из задумчивости. Ее снова подхватили на руки и быстро понесли по коридору. Вслед за рослым брюнетом шел чуть менее высокий, но более широкий рыжий мужчина, а рядом с ним... Та самая рыжеволосая дама. Как же она представилась? Танна Альгиза? Тан Альвар, — коротко сказал муж Лики, даже не сбив дыхание от длинного пути по коридору. Мы с Донной Тирной отбываем вас сон. Проследите за багажом и слугами. Как скажете, Дон, — пробасил рыжий. Брюнет же, не сбавляя шаг, Двинулся дальше, пройдя мимо двери. «А мы куда?» — осмелилась спросить Лика, убедившись, что в коридоре никого нет. «Домой, Вассон», — коротко ответил мужчина. «А зачем? Я хочу к себе домой». у глазам девушки снова подступили слезы. «Потому что я хочу знать, кто ты, куда делась моя жена». «И почему ты пахнешь так, что я готов впиться тебе в горло?» Гликерия вздрогнула, втянула голову в плечи и сжалась в комок. Мрачный красавец подкинул ее на руках, устраивая удобнее, и вошел в зал с огромной аркой, сияющей фиолетовым цветом. «Магистр!» — позвал он кого-то. «Отправляйте нас домой, Васон. سي مينو تو